Глава десятая. Странное место. Мафи села, потрясла головой и открыла глаза. Рядом в той же позе находилась Куки. «Где мы?» — прошептала сестра. Пагль начала чесать шею. «Хороший вопрос. На полу охапки сухой травы. Похоже, мы оказались в сарае». «Но почему и где он находится?» Послышался шорох, из груды сена выползла Жози. Она встряхнулась. «Ой, куда мы угодили?» Мафия развела лапами. «Мерзость!» — взвизгнула Ненон, вылезая из кучи какого-то тряпья. «Моя одежда стоит гору золотых, и туфельки столько же!» Про браслет, кулон вообще молчу. Они невероятно дорогие. Теперь я в ужасном виде. Что это за помойка? Куки встала. Синавал. Ой, кто там шевелится в дальнем углу? Это я, прошептала Соня и встала. Лабрадориха кинулась к двери и начала стучать в неё. В середине створки открылось отверстие. «Чего надо?» — поинтересовался грубый голос. «Хочу уйти!» — объявила Нинон. «Нельзя!» — ответил некто. «Немедленно откройте!» — потребовала маленькая лабрадориха. Загремел замок, створка распахнулась. «Ну, я пошла!» помахала всем лапкой Нинон. «Счастливо оставаться!» И одноклассница Жози неожиданно поднялась в воздух, пролетела под низким потолком и упала в тряпки. Куки бросилась к ней. «Ушиблась!» Лабрадориха села и гавкнула. «Отстань, нищебродка! Не дружу с такими!» «Ой, мама!» пропищала Жози, помчалась к вороху сухой травы и зарылась в нее. Мафи посмотрела на дверь и оцепенела. В сарай вошел некто. У него было тело змеи, но оно обладало передними и задними лапами. На короткой, мощной шее сидела голова лисы с огромным ртом, крохотными глазками и ушами, как у слона. За спиной у страшного существа висел рюкзак. Из одежды на странном создании имелись короткие тесные бриджи с кружевными оборками, обтягивающая майка розового цвета, а на ногах сверкали ослепительно яркие желтые лаковые ботинки. «Слушайте внимательно!» — закричал не пойми кто. «Вы скоро отправитесь строить мой дом!» «Эй, эй!» — закричала Нинон. «Я не с ними! Я хочу к своей бабке!» «Хоти!» — ответил незнакомец. «Хотение развивает личность!» Нинон сняла с шеи кулон и показала его существу. «Нравится?» — Нет, — рявкнул тот. — Сиди молча. — Вы не поняли, — продолжила Нинон. — Украшение стоит уйму золотых монеток. Забирайте его, и я уйду. — Не понял, — неожиданно удивился собеседник. — Зачем мне ерунда? — Это очень дорогая вещь, — произнесла Лабрадориха. Она всегда может пригодиться. — Покажи ближе, — велело странное создание. Нинон протянула кулон куки. — Отдай ему. — Подвеска твоя, тебе ее и вручать, — отрезала мапсиха. — Награжу за помощь, — пообещала Нинон, — десять золотых монеток. Куки молча села на кучу сена. Нинон приблизилась к Зефирке. «Давай, покажи ему!» Лучшая портниха молча отвернулась. Жози быстро спряталась за Зефи. Щенок лабрадора дёрнула мафи за лапу. «Эй!» Пагль сложила лапки на груди. «Если тебе страшно, так и скажи!» Тогда помогу, чем могу. Деньги не предлагай, не возьму. Шерсть на голове Нинон встала дыбом. «Ну, мне этот странный не нравится». «Вот в этом вопросе у нас полный завтрак», — заметила Мафи. «Еда?» — заморгала Нинон. «Ты о чем? Хочешь за услугу что-то вкусное?»